«Что еще случилось?» — спросила она сонно, но не без любопытства. «Кофе!» — крикнул я. «Что вы скажете насчет чашки кофе? Горячего, дымящегося кофе!» «Боже мой!» — пробормотала она. «Как вы напугали меня! И как это жестоко!» Я уже приучила к себе мысли, что придется обходиться без кофе, а вы опять дразните меня. — А вот поглядите, что сейчас произойдет, — возразил я. У подножия нависших скал я собрал немного сухих веточек и щепок и приготовил из них растопку, настругав тоненьких лучинок. Затем